Глава первая. Оргриммар. Как неудивительно, в сухой жаре и неумолчном шуме Оргриммара чувствовалось нечто родное. Пожалуй, все это напоминало возвращение в беспутную, своеобразную семью, которой Трал, сын Дуратана, некогда военный вождь Орды, может и не выбирал, но привык относиться к ней с уважением. Возвращаясь в столицу Орды, Трал ожидал отвращения неприязнь к знакомым запахам и сумятице, однако к ритму большого города приноровился на удивление просто. Настолько, что эта легкость и простота даже немного пугала. Ведь жизнь не стояла на месте, жизнь изменилась, а вместе с тем изменилась и сама орда. Да и как могло быть иначе? Теперь уж один военный вождь править всеми был просто не в силах. Подобно причудливой странной семье, орда росла, страдала, расширяла границы и отступала, и вот, наконец-то, стоит надеяться, ощутила себя не скопищем разных народов, объединенных единственным голосом, но хором сильных, громких голосов, звучащих словно один. Волки сильны стаей, числом, и здесь, в крепости Гром-Маш, на совете Орды, рядом с тралом собралось немало отборных волков. «Не бойся», — думал он, приглядываясь к собравшимся, — «ты никого не ведешь за собой, ты просто равный среди равных». Гордости эти мысли не уязвляли, скорее, наоборот, радовали. Упершись ладонями в колени, подавшись вперед, Трал слушал пару юных тауренских храбрецов, что, стоя в центре зала, заканчивали доклад. Заметив в северных степях на взгорке пару шпионов из темных следопытов, они сообщили о них ближайшему патрулю старших, опытных воинов, после чего шпионы были выслежены и схвачены. Правда, оба успели проглотить какое-то мерзкое зелье и умерли прежде, чем их удалось допросить, однако глазами темной госпожи в дуротаре им больше не служить. В зале небрежно захлопали, а юные храбрецы выпрямились во весь рост, гордо выпятили мохнатые груди, пристукнули пол древками копий, направив острия к потолку. Глядя на них, Трал невольно задумался, долго ли им суждено прожить, в каких холодных, суровых, дальних краях встретят они свою смерть, кто из родных и близких оплачет их, смолотых в прах жерновами войны. Нет. Нет, скоро совсем этим будет покончено, затем и собрался сегодня совет чтобы отречься от кровожадных прихотей одной из правителей в пользу политики более мирной. Да, многие все еще морщились, едва заслышав о перемирии, однако Трал полагал, что Орде очень нужна передышка. «Молодцы!» — подняв кубок, крикнул Тауреном Лорд Темар Тирон, предводитель эльфов крови, обладатель длинных, необычайно светлых волос, жуткого шрама поперек левого незрячего глаза и остроконечный, уложенный волосок к волоску бородки. «Смело, смело! Поднимем же тост за этих бравых воинов Орды! Лок-тар! Лок-тар!» Поддержали его остальные. Трал тоже поднял кубок, но тут его взгляд упал на пустое кресло рядом с одетым валая, с золотом предводителем эльфов крови. В сторону этого кресла то и дело поглядывал каждый. И сам лорд Тимар нет-нет докосил на него зрячим глазом. Но не забавно ли? Совет собран именно по поводу сомнительных действий и добровольного изгнания Сильваны Ветрокрылой, а на ее месте, на месте законного представителя отрекшихся, Никого. Между тем, навстречу Совета не поленилась явиться даже Таланжи, новая королева далекой империи Зандалари. В Кругу собравшихся она расположилась напротив Трала и до сих пор не сказала почти ничего, хотя подобная молчаливость, этот Трал помнил, дерзкой юной королеве была вовсе не свойственна. Рядом с нею, у самого входа, сидел еще один недавно пришедший к власти правитель. Новоиспеченный торговый принц картеля трюмных вод, и если ростом Газлоу был отнюдь невелик, то шумел, докладывал о чем-то, спорил да возражал, больше всех остальных вместе взятых. Едва гоблин налил себе очередную порцию эля, в зал, сквозь открытые арчатые двери, стремительно ворвались двое новоприбывших. От неожиданности тауренские храбрецы вздрогнули, вскинулись, а Газлоу выплеснул добрую половину содержимого кружки прямо себе на рубашку и недовольно заворчал, затряс пучком волос на макушке, с яростью оттирая пятно. Столь демонстративно отсутствовавший член совета наконец объявился. В зал... Еле переводя дух, вбежала, стрельнула взглядом из стороны в сторону худощавая, золотоглазая, неупокоенная. Держалась она так, будто об опоздании немало не сожалеет. Призрачно-бледная женщина, также неупокоенная, следовавшая за ней, выглядела куда хладнокровнее. Оказаться еще более разными эти две дамы не смогли бы при всем желании. От одной злоключения оставили лишь кожу до кости, другая же, гладкая, ничуть не тронутая тлением, так и сияла завораживающим внутренним светом. Запоздалое появление временной правительницы отрекшихся Лилиан Вос в сопровождении калии и минитил целиком завладело умами всех живых и дышащих существ, собравшихся в крепости. Казалось... Калия следит за каждым шагом Лилиан, будто намерена после досконально разобрать все ее промахи. Оставленные без внимания, двое храбрецов посреди зала заозирались, неловко переминаясь ноги на ногу в наступившей тишине. Наконец, Бейн, кровавая копыта, жестом велел им отойти в сторону. Оба, волоча ноги, вернулись к нему и устроились на полу за спиной верховного вождя Тауренов. Все до единого молчали. Похоже, никто не знал, что сказать, особенно новоприбывшие. Лилиан Вос поправила ветхий мешок на плече. Ее сапоги, наколенники и плащ были густо забрызганы свежей грязью. Наконец, беловолосая, в белых татуировках, первая чародейка Талисра, сидевшая справа от Трала, деликатно кашлянула в кулак. «Я среди них не главный», — напомнил самому себе Трал. Однако затянувшееся молчание становилось невыносимым. Хочешь, не хочешь, пришлось подняться и с теплой радушной улыбкой распахнуть объятия навстречу новоприбывшим. «Как же нам вас не хватало!» Загремел Трал. «Без отрекшихся орда не орда!» Лилиан кивнула и с такой силой закусила губу, что Трал встревожился, как бы кожу не повредила. Спутница Лилиан, светозарная калия минетил, облаченная в жреческие одеяния, выступила вперед и склонила голову Тряхнув серебристыми локонами. «Весьма любезно с твоей стороны». «Прошу, присоединяйтесь», — сказал Трал, вернувшись на место и указав на свободные высокие кресла, приготовленные для отрекшихся. «Вашим услугам лучшие угощения в Ургримаре, а к ним и вина, и мед, и... э. то есть мы в вашем распоряжении» сказал Вульпер по имени Кира, смущенно потирая лапы. Что ж, к орде Вульперы примкнули совсем недавно, и удивляться его оплошности не стоило. «Прошу, присаживайтесь», — негромко добавил он. Промашка рыжего Вульпера разрядила общую напряженность, а особенно развеселила Газлоу. Неупокоенные в еде и питье не нуждались, но к радости Трала оскорблением оговорку Кира не сочли. Тем временем огромный в убранстве из перьев Бейн Кровавая Копыта и лорд Темар, сидевшие рядом с пустовавшими креслами, тепло приветствовали обеих. «Позвольте полюбопытствовать, что вас так задержало?» спросил лорд Тимар, как только дамы сели. а «Нашему народу «Подолгу жить в Аргриммаре не по силам», — ответила Лилиан, наконец-то обретшая дар речи. Стоило ей усесться и избавиться от ноши, она заметно расслабилась, сняла кожаный плащ, расправила плечи, и ее синие глаза засияли куда ярче прежнего. «Слишком здесь жарко. Мы предпочитаем тени и сырость». Возможно, со временем руины Лордерона удастся отбить, и мы вернемся на родину. Сейчас, во время перемирия, положение не столь горячо, но это не значит, что корабли Альянса рады видеть в морях наши флаги. Сидевший напротив, рядом с торговым принцем и увлеченно точивший кинжал Рокхан, тролль Черного Копья с шипением вскочил на ноги. Клыки его, готовые к бою, блеснули не хуже клинка. «Они что же, подняли на вас руку?» «Мы обошли их далеко стороной», — прошелестела Лилиан. «Это и удлинило нам путь дня на два». «В столь напряженные времена следует поостеречься», — негромко добавила Калия, устала, пожав плечами, а потом сняла и аккуратно свернула выгоревшую на солнце синюю шаль. Иначе как бы до дипломатических инцидентов не дошло. Но я уверена, если бы нас перехватили, Дерек Праудмур непременно вмешался бы и... «Праудмуры нам ничем не помогут!» Ну вот, стоило тралу почувствовать, что гул напряженных нервов в зале стихает, с места поднялась юная королева Замдалари. Сочась ледяным презрением, негромко звякнув множеством золотых украшений, Таланджи рассекла воздух ребром ладони. Тень ее необычайно высокого, сверкавшего самоцветами головного уборов, вытянулась через весь зал, задрожала в отсветых факелов. Собравшиеся зароптали, заерзали, скрипя кожей и лязгая сталью. Стоявший за спиной тра Паш Зигхан шумно перевел дух. «Орда не смогла помешать нападению на Зандалар, но я приняла эту неудачу как должное, уверенное, что, оправившись от поражения, мы сможем дать бой Альянсу и Праудмурам», продолжала таланже Голос ее дрожал от сдерживаемых чувств. Мир с Альянсом означает мир с Праудмарами, с Джайной, а я-то глупая верила, будто мой народ сможет им отомстить. Трал силой ущипнул себя за переносицу. А ведь как ровно до да гладко все шло. Хотя, наверное, этого следовало ожидать. Собравшиеся правители были такими разными, настолько по-разному понимали, что значит быть частью Орды. Что и будущее, несомненно, видели каждый по-своему. Встревоженный ропот в зале начал набирать силу, но прежде чем Трал успел чем-либо успокоить новую королеву Зандалари, Лилиан без раздумий ответила: Теперь Дерек один из нас, и с этим тебе придется смириться. Таланджи, зарычав, угрожающе шагнула в сторону правительницы отрекшихся. «Ни с чем я мириться не обязана. Я нужна вам. И думала, что Орда нужна нам, но теперь вижу, по справедливости расквитаться за осаду Зулдазара вы нам не поможете». Лилиан, не моргнув глазом, поднялась на ноги и ткнула костлявым пальцем в сторону королевы-троллей. «Дело не только в справедливости для Зандалари». «Дело в справедливости для всех. Довольно отодвигать отрекшихся в сторону, плевать на них да игнорировать. Дерек — отрекшийся, а отрекшаяся часть Орды!» В зале согласно загудели. «Так может быть, Зандалари в Орде чужие?» — запальчиво возразила Таланже. «Похоже, настал ее звездный час. Выйдя на середину зала, она возвысила голос — перекрывая гул множества негромких дискуссий. «Где же ответ Орды? Где поддержка? Где помощь моему народу? Когда вы соизволите признать наши беды?» Действуя опрометчиво, мы поставим перемирие под угрозу. Вполне разумно, на взгляд Трала напомнила ночнорожденная чародейка Талисра. Сидела Талисра спокойно, нога на ногу, Руки изящно сложены на бедре, безмятежный взгляд устремлен на королеву Таланджи и Лилиан Восс, готовых броситься в драку. — Не стоит забывать, ресурсы у нас на исходе, — рассудительно вставил лорд Тимар. — Прежде чем ввязывать наш флот в ваши стычки, следует дважды подумать. Возможно, лучшие решения — дипломатия, делегация в Культирас и... — Делегация! «Дипломатия?» — загремел Рокхан, покачав головой. Ту! Услышь, мои предки, такие трусливые речи посреди крепости Громмаш! Они бы горькими слезами заплакали!» Услышав это, орки-макхары, сгрудившиеся вокруг троллей черного копья, похватали оружие и в знак согласия застучали древками копий об пол. Один из них сумел перекричать даже протесты Рокхана. «Вот!» — воскликнула Таланджи, указывая на Рокхана. «Есть ведь среди вас хоть один, не обезубивший от разговоров о мире?» «У всех у нас есть свои горести», — напомнил ей Бейн Кровавая Копыта. «Но сейчас мы должны в первую голову думать об интересах Орды. Да, ваше высочество, это непросто!» «Но простоты никто и не ожидал!» «Ничего, со временем мы сумеем расквитаться за нанесенные зандалари обиды!» «Со временем?» — возмущенно ахнула Таланджи. Только тут трал заметил, что кроме него сидящих в зале почти не осталось. Все повскакали с мест, зашумели, заспорили, а Тралл под шумок, под обрывки их сетований на давние обиды, переглянулся с Бейном Кровавое копыта и Лор Тимаром. Главный он здесь или нет, а призывать всех к порядку, как это неприятно, похоже, придется ему. Конечно, Бейн сделал все, что мог, однако вождю Тауренов требовалась поддержка. Следом за Тралом на ноги поднялся Бейн, затем лорд Тимар и, наконец, Талисра. Стали они молча, Однако собравшиеся заметили это почти сразу. Один за другим, голоса спорящих стихли, все взгляды устремились на вождей. Но прежде чем Трал успел призвать к тишине, Таланджи развернулась и стремительно покинула зал. Ее телохранители встрепенулись, засуетились и, нервно слегка виновато поклонившись Тралу, помчались догонять королеву великолепно со вздохом подытожил трал заседание откладывается поедим выпьем а после соберемся снова если сумеем собраться добавил он про себя завуалированные предупреждения поняли все до единого собравшиеся робко отвели взгляды в сторону а Трал двинулся сквозь толпу правителей и их спутников к выходу. Все молча расступались, освобождая дорогу. Трал был еще вовсе не стар, но каждый шаг через зал придавал сил усталости, угнездившейся в каждой косточке, в каждой жилке. На что же он согласился? Гоня прочь тупую боль, зарождавшуюся в затылке у основания черепа, Трал вновь стиснул пальцами переносицу. Настолько разбитым, он не чувствовал себя даже после самых жестоких стычек и драк. Волна ароматов, степных трав и взрыхленной земли, согретой жаром предвечного солнца, пробудила к жизни множество воспоминаний. Сощурившись, он вышел наружу, прикрыл ладонью глаза и вспомнил, как совсем недавно, Окруженный такими же ароматами, Стоял высоко над покатыми склонами Мулгорских долин На самой вершине громового утеса. Стоявшая рядом Джайна Праудмур, Предмет лютой ненависти таланжи, Уверяла его, что их непрочный союз Стоит борьбы и кровопролития, Без коих дела наверняка не обойдется. «Орда! Альянс!» — отвечал он ей. «Джайна, мы вновь и вновь возвращаемся к этому перекрестку, и каждый раз все разваливается. Что же изменилось теперь?» Рука Джайны нежно легла на его плечо. Может быть, этот простой жест и тронул Трала куда вернее всяких слов. «Мы». В тот день Трал ей поверил. Но сегодня засомневался, не совершил ли ошибки. Казалось, до сих пор... Звенящий в ушах спор на совете Раскалывает голову пополам. Беспощадное солнце потускнело, Окутанное пеленой, Клубившейся над аргриммаром пыли. Два ряда церемониальных факелов Ограждали затянутый дымом путь От крепости Гром-Маш К дюжине пиршественных столов Под импровизированными алыми шатрами, Украшенными эмблемой Орды. Как и следовало ожидать, Снаружи, у входа в крепость, собрались огромные толпы зевак. Вышедших следом за тралом членов совета встретили оживленными перешептываниями и любопытными взглядами. Дух вокруг царил праздничный. Барабаны, флейты, флажки в виде рогатых ветрокрылов, звучно трепещущие над головами, сжимающих их в руках малышей. Детишек родители вытолкали вперед, к самому ограждению вокруг шатров, а самых маленьких подняли на руки. Остановившись и чувствуя, как согреваются под жарким солнцем его обнаженные плечи, Трал скорбно улыбнулся паре маленьких орков, покачивавшихся на отцовских плечах. Стоило только махнуть им рукой, к Тралу рысой подбежал зикхан. Мимо неспешно прошел лорд Тимар рука об руку с первой чародейкой Талисрой, увлеченно внимая рассказу о небывалых достоинствах лучших вин ночнорожденных, припасенных ею для пира. «Что на сей раз?» — спросил Трал. Он, как всегда, ясно видел. Храбрый тролль-шаман нагнал его не просто так. Парнишка многое знал и умел. Вот только чувство скрывать до сих пор не научился. К тебе гонец от служителей земли, сообщил Зигхан. Прочие члены совета, обогнув их, медленным шагом двинулись к пиршественным шатрам. Лорд Тимар, откровенно упивавшийся восторгами и любопытством толпы, отнюдь не спешил за стол. Я же сказал, сейчас время пира, буркнул Трал но это ты непременно захочешь услышать что на сей раз вполне могло стать состоянием неприходящим этот трал осознал вскоре после того как сделался военным вождем отвернувшись от толпы он оказался нос к носу сиролицым, рябым бородатым стариком орком со шрамом поперек губ июхо удивился трал да Гонец оказался вовсе непрост. Шамана он узнал сразу же. Вместе, в одном строю, они отражали нашествие легиона, и вынудить Юху оставить пост у водоворота могла только самая крайняя необходимость. Тромка, старый друг, что привело тебя в аргримар? Оба хлопнули друг друга по плечам, и Юха, поживав щеку, Глубоко сокрушенно вздохнул. «Духи трал. Неладное с ними творится. Раньше мы говорили с предками тихо да мирно. Теперь же они на нас гневаются, ерятся, негодуют они. В мудрости своей нам отказывают. Скверное дело. Что-то, друг мой, здесь не так». С этими словами Юха нервно перебросил резной посох шамана из руки в руку, а ведь подобная суетливость, испытанному боями и временем провидцу, была совершенно несвойственна. «С каких пор?» Негромко, так, чтоб его слышал один только Юха, спросил Трал. Зигхан, почувствовав, что его к разговору не приглашают, услужливо отошел в сторонку. «Я торопился как мог», — отвечал Юха. «Долгие путешествия даются мне нелегко, но я знал». Уж меня-то ты, старый друг, выслушаешь. Еще бы. Ты ведь из тех, чьи кости с места, разве что конец света сдвинет! Пошутил Трал, но оба лишь коротко, сухо хмыкнули. Шутки шутками, но такого переполоха в мире духов я еще не видал. А ведь ты знаешь, сколько долгих-долгих зим мне довелось пережить. Трал кивнул крепко стиснув плечо шамана. — Я тебя понимаю, Юха. Совет об этом узнает, и я сам позабочусь, чтобы твои тревоги не оставили без внимания. Морщинистое лицо старого орка расплылось в облегченной улыбке. — Поспеши, сын Дуратана, не мешкай. Предки взывают к нам, и мы должны к ним прислушаться.